Старый марлограмм, оставшийся в одиночестве, скалил зубы и кудахнул. «Все кончено!» — объявил он им. «Ну, что это вы так испугались, мои дорогие?» Он провалился и по делам ему слишком уж надутый, что твой индюк, и никакого уважения к старшим. «Но что здесь произошло?»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 Добрые старые правила. Так ежели вам нужен этот Сэм, я вас к нему доставлю, где бы он ни был. хе хе хе хе хе хе сперва вы желаете видеть карлика, верно? «Грумит!» — позвал он. «Грумит, грумит!» «Сюда, малыш, сюда, сюда!»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 «Да вы только поглядите! Боже ты мой!» «На этот раз не нет!» «Была восхищена не меньше принцессы!» «Они такие!» «Такие!» «Такие прозрачные!» «Наверное, это колдовство!» «Я должна их примерить!» «А я?» «Нет, не нет, пока не перестаньте завидовать!»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 В пространстве, может быть, но не во времени. Одним словом, мне нужен час, чтобы решить эту задачу. А потом в путь. <смех> Грумит, ты останешься здесь, малыш. А я пошел. И он, озаренный ярким светом, исчез под свист ветра. Простите, не, нет, сказала милисента, готовясь унести свои сокровища. Но придется вам остаться здесь. Вы никогда не испытывали к своему искреннего расположения, и я вижу, что лучше вас отстранить. С этими словами она поспешно удалилась. «Не-нет!» С омерзением посмотрела на Грумита, сидевшего на корточках у колонны. «Если бы ты хоть говорить умел, дурачок несчастный!» что? Разве и в самом деле так уж трудно найти этого субъекта по имени Сэм? Карлик выразительно закивал. — Без колдовства, видно, не обойтись, а? Карлик не менее выразительно кивнул еще раз. — Не то, чтобы он был мне нужен, нет, конечно. Я нахожу всю эту затею просто смехотворной, но я не стану молча терпеть подобное обхождение. Я не позволю! себя отстранить, будто какую-нибудь пешку. Ах, если бы только магистр Мальгрим не дал так легко уложить себя на обе лопатки.